Широкий и решительный рот, нос короткий и немного вздернутый — вот как выглядела хозяйка бескудниковской квартиры. Еще она была какой-то очень уж маленькой, особенно по сравнению с параметрами фандорина. Не тот черная стремительная ласточка, не то небольшой, но отнюдь не травоядный зверек — соболь или горностай. Вот в чем необычность этого лица сообразил Николс. За все время девушка ни разу не улыбнулась. Если судить по жесткому рисунку рта, она вряд ли вообще когда-нибудь разбегает губы в улыбке. Правда, Фандорин читал в одной статье, что средний русский за свою жизнь улыбается в три с половиной раза реже среднего европейца, не говоря уж о вечно скальщихся американцах. В той же статье было написано, что русская угрюмость вызвана иным поведенческим этикетом, меньшей приветливостью и ослабленной социальной ролью вежливости. Однако Николас не видел большого греха в том, что улыбка в России не утратила своего первоначального смысла и не превратилась в пустую, ничего не значащую гримасу. В спорах с клеветниками России магистр не раз говорил, если русский улыбается, стало быть, ему на самом деле весело или собеседник ему действительно нравится. А если улыбаемся мы с вами, это всего лишь означает, что мы не стесняемся своего дантиста. Неулыбчивость маленькой хозяйки маленькой квартиры подтверждала эту теорию. Девушке не было весело, и Николас ей не нравился. Вот она и не улыбалась. Это ладно, пускай. Но то, что Алтын Мамаева, получив все интересующие ее сведения, не сочла нужным дать гостю необходимые объяснения или хотя бы толком представиться, было огорчительно. «Я очень благодарен вам», — уже не в первый раз сказал Николас. «Вы появились там, на набережной, вовремя, однако...» «Еще бы не вовремя!» — рассеянно перебила она, сосредоточенно размышляя о чем-то. Тайминг был супер. «На пару секунд позже, и тот урод тебя точно кокнул бы!» «Видел, какая у него железяка была в руке?» «Неотчетливо!» фандорин передернулся, отгоняя ужасные воспоминания, и вежливо, но твердо напомнил. «Вы еще не объяснили мне, как и почему?» Алтын снова перебила его, кажется, приняв какое-то решение. «Будем пульпировать!» Что, — не понял он, — тут она произнесла и вовсе какую-то абракадабру, впившись при этом ему в лицо своими блестящими глазищами. Большой сосо! Простите? соса Габуния, — продолжала нести колесицу невежливая барышня. Вижу по выпученным фарам, что холодно. Евро-дет-бэт-банк? Холодно. Вес-си-бойл? Опять холодно. «Тогда в чем фишка? Не въезжаю. Не в боярине же в Матфееве!» Николас почувствовал, что его терпение на исходе. «Сколько можно издеваться над человеком? То скидывают с крыши, то стреляют, то с ножом, то обращаются как с недоумком. Все. Enough is enough. Или, как принято говорить у новых русских, хорош. «Еще раз благодарю вас за помощь, — чопорно сказал магистр, поднимаясь, — и за отменный кофе». Я вижу, что никаких разъяснений от вас я не дождусь, а мне нужно искать похищенный документ. Скажите, как мне добраться отсюда до центра города?»